Аляхов чувствовал, что начинает нервничать, а это недопустимо. «Именно с таким порядком вещей мы и боремся. У нас есть Государственная Дума и соответствующие комитеты, постоянно работающие, в том числе и над поднятыми вами вопросами», — ответил президент. Фёст рассмеялся почти презрительно. «Как говорится, сейчас все законы пишутся на нарах». А цена прохождения хорошего закона через профильный комитет начинается от миллиона долларов. Это не я придумал. Это в любой газете каждый день можно прочитать. Пресловутая независимость судов заключается лишь в том, что судья не несет ответственности за самое абсурдное, но имеющее денежный эквивалент решение. Так вот, нам такой порядок надоел мы введем собственный кодекс о чем широко объявим через интернет и иными способами собственный негосударственный кодекс это уже понятие их и так предостаточно любые законы вырастают из понятий каковые есть не более и не менее чем те же законы добровольно и свободно принятые внутри некоего сообщества Чем иным является юридическая система США, как не кодифицированными в течение двухсот лет понятиями первопоселенцев? Обойдемся без колоквиума на правоохранительные темы. Едва ли скажете что-нибудь новое для меня, ответьте на прямой вопрос. Есть ли способ убедить вас отказаться от своих планов, на основе какого угодно консенсуса? Президент смотрел на человека по ту сторону экрана, и весь его жизненный и профессиональный опыт подсказывал, что тот честен в своих убеждениях, пусть у глубоко ошибочных, честен и готов за них идти до конца, не задумываясь, что его непреклонность выльется в массу невообразимо тяжелых последствий. Страна только-только начала приходить в себя, а вы собираетесь снова. От своих планов мы можем отказаться, если государственная власть немедленно начнет выполнять задачи, для которых она существует. Если за десять лет сумели посадить одного олигарха, разрешив остальным делать все, что им заблагорассудится, значит... Это не власть. Очередной Карфаген... Должен быть разрушен. Зачем нам жизнь, построенная на еще большей продажности и лжи, чем прежняя? Я понимаю, некоторые финансисты, крепкие хозяйственники, многие другие, не могущие функционировать, в тщательно выстроенных схем понесут миллиардные убытки, лишатся бизнесов, а то и жизни. Но основные структуры государства уцелеют. Появится масса новых рабочих мест, снова заработает социальный лифт. В любом другом случае Россия или взорвется, или тихо сгниет. Сумели ведь западные немцы после 1945 года очень быстро наладить вполне приличную экономику практически с нуля. Почитайте труды Аденауэра и Эрхарда. Президент не догадывался, это было слишком сложно даже для него, что собеседник блефует очень по-крупному, но другого выхода у Ляхова не было. Он на самом деле не располагал никакими возможностями, кроме чужого фантастического устройства и сотни человек, готовых поработать на его стороне. Слишком мало для седьмой части суши. Если вы не хотите подобного исхода, объясните народу нынешние цели и задачи всеми доступными главе государства способами. Если не хотите или не можете, объясню я. В результате моих безрассудных, авантюристических, с формальной точки зрения даже и преступных действий, хотя действия, совершенные в условиях крайней необходимости, не являются преступными, даже если и несут очевидные признаки таковых, Кто-то потеряет жизнь безусловно, кто-то вместо миллиарда останется с миллионом, но живой. Множество людей придется похлебать тюремной баланды, так давно известно, кто не рисковал, тот в тюрьме не сидел. Зато очень и очень многие процветут. Ничего другого я не могу предложить, как Черчилль своим соотечественникам в сороковом году. 13 мая 1940 года, объявляя о своем вступлении в должность премьер-министра, Уинстон Черчилль сказал «Я ничего не могу предложить, кроме крови, труда, слез и пота». Вы спрашиваете, какова наша цель, я могу ответить одним словом. Победа. Победа любой ценой. Победа, несмотря на все ужасы. Победа, независимо от того, насколько долгим и тернистым может оказаться к ней путь. Без победы мы не выживем. Не помните? Перечитайте. Полезно. Узнаете, каким образом можно навсегда войти в историю. И еще я могу обратиться к народу поверх вашей головы хоть завтра. И что тогда? Вам придется что-то ответить. А вдруг неудачно? Участь очередного короля в изгнании? Да и то, если удастся перебраться через румынскую границу. Значит, жребий брошен и Рубикон перейден, или все же Фест развел руками? Сожалею, но нет. Вам просто нечего мне предложить». Вы сами признали, а я это знал и раньше, что решительных радикальных мер для наведения порядка вы принять не в состоянии. Это не ваша вина. Воля обстоятельств и специфика исторического момента не более. Я и моя организация можем. Естественно, тоже не так радикально, как нам бы хотелось, по той же, только что названной причине. Но мы хотя бы укажем путь». 90% населения, когда знакомятся с нашими тезисами, нас поддержат, уверен. Кто-то добровольно перестанет брать мелкие взятки, кто-то давать. Люди станут активнее сотрудничать с правоохранительными органами, информировать нас и вас через интернет, особенно если мы наладим настоящую обратную связь заметил что президент хочет еще что то сказать предостерегающе поднял руку минуточку предупреждаю разворачивать государственную машину для борьбы с нами а не с ними бессмысленно и недальновидно прежде всего мы неуловимы я сейчас например сижу на веранде своего бунгала с видом на большой барьерный риф а это довольно далеко он раздвинул рамку экрана И президент увидел безбрежную гладь невыносимо синего океана, несколько парусов на горизонте, белые полосы прибоя на мелководье. Технически показать такую картинку не составляло труда, но выглядело впечатляюще. Правда красиво? А через несколько минут я могу вернуться в Москву или любую другую точку по своему усмотрению. Президент вздохнул. Его сильной психики хватило, чтобы за минувшие сутки принять случившееся как очередной факт действительности. Другие, столь же неожиданные, казавшиеся невероятными достижения технической мысли, вроде атомной бомбы, высадки на Луну или изобретения мобильной связи, были всего лишь больше растянуты по времени, но оказали не меньшее влияние на мир. Как-нибудь и с этим справимся». «С немалыми сложностями, конечно, так ведь человечество только и делало, что сталкивалось с очередными вызовами, и до сих пор существует». «Как с вами связаться, если потребуется?» — спросил он и пояснил. «Это на самый экстраординарный случай. Вы меня поняли?» «Прекрасно. Белые перчатки — это так красиво и гигиенично. Вот номер, пожалуйста». Я или кто-нибудь из моих людей постоянно дежурит возле этого телефона, только не советую пробовать его искать. Зря время потеряете. В природе его просто нет, фантом, не более. Не очень приятно прощаться на такой ноте, но... И последнее, хочу вас заверить, никто и никогда не сможет связать то, что может произойти а может и остаться в области чьих-то болезненных фантазий, с вашим именем. За это я могу поручиться словом офицера. До встречи. А списочек вы все-таки посмотрите. Вдруг еще где-нибудь что-нибудь с кем-нибудь случится. Человек ведь, как мы согласились, бывает внезапно смертен. Могу напоследок дать единственный совет. Если вы заинтересованы в том, чтобы с каким-нибудь человеком, отягощенным криминальным анамнезом, не случилось никакой фатальной случайности, для него есть одно убежище — тюрьма. Реальный срок по правильной статье. В противном случае... Случайность может произойти и по дороге в аэропорт, и в уже взлетевшем личном самолете. То есть в подобном случае ответственность за жизнь человека, пусть и плохого, нести будете вы, гуманист, а не я, жестокий идеалист. Всего хорошего. «Хорошо ты ему завинтил», — сказал Секонд. Он сидел сбоку и чуть позади от своего альтер-эго, чтобы одновременно видеть и его, и президента. Внимательно всматривался в каждое мимическое движение и вслушивался в каждую интонацию. Очень, возможно, придется его подменять и в этой роли. А президент — человек наверняка очень наблюдательный. Девичья команда в полном составе расположилась на диванах с другой стороны пульта. Им тоже полезно войти в курс ожидающихся здесь дел, очень, кстати, близких к тем, какими предполагала заниматься обычным агрянским координатором. Если бы вдруг каким-то чудом они получили полное оснащение агента-координатора — шар, блок-универсал, гомеостат, под них настроенный, да еще и соответствующую поддержку со стороны старших, обеспечивающих на высшем уровне контроль над обслуживаемой территорией. Очень бы упростила эта задача. Шар в мастерской, оставшийся от Лихарева, имелся только пользоваться им фёст, мог процентов на десять от фактических возможностей, в пределах которым его обучил Левашов, сам не слишком большой специалист, самоучка. Такая у агров была хитрая система, похожая на ту, что в Китае с иероглифами. Знаешь пятьсот, прочитаешь только специально для таких же малограмотных издаваемые брошюрки и газеты. Знаешь две тысячи, среднюю школу можешь закончить. Десять тысяч постиг, открыты для тебя все сокровища китайского и мирового разума». И вдруг у него мелькнула идея. Великолепное озарение, какими иногда достигаются невозможные в рамках классических теорий результаты. — Но еще обмозговать нужно. — Да чего там плохо получилось, — ответил Фест. Я до конца надеялся, что он как-то меня поймет. Не для себя ведь стараюсь. Не смог донести. Не то у него воспитание. Он грустно улыбнулся. — Что дальше делать будем? На дачу за город закатимся или здесь поужинаем? — Я бы лучше на дачу, — ответил Секонд, — и девушкам развлечения. Девушки дружно поддержали идею. Они просто жаждали новых впечатлений и догадывались. После того, что только услышали, скучно не будет. Одесса — так, легкая разминка. Десятиместный минивен у Феста в распоряжении имелся. И компания, обремененная сумками, свертками и пакетами, загрузилась в него быстро и весело. «Наверное, только завтра к ночи вернемся», — предупредил Вадим охранника на выходе. «На пикничок решили выбраться, по случаю гостей». Консьерж, другой, не Борис Иванович, помоложе, завистливо посмотрел им вслед. «Хорош будет пикничок, семь девок, два мужика. В двадцать три выезжают, самое то. Пробок уже нет, за час-полтора доберутся и гуляй, с полуночи и до обеда. Шашлыки, банька...» И все сопутствующее. В гипермаркете перед Кольцевой запаслись всем необходимым, и машина на хорошей скорости рванула по Ленинградскому шоссе. Слава богу, по позднему времени пробки рассосались. «Сегодня дадим президенту еще немного времени на размышления, а завтра придется устроить цирк Шапито». «Почему Шапито?» — спросил Секонд. «Ты бы лучше спросил, почему цирк?» «А шапито передвижной. Сегодня здесь, завтра там. Зрители так себе и трупа сбору по сосенке». «В минор впадаешь», — упрекнул секонд, включая приемник. «По дорожному радио как раз говорили о ходе расследования вчерашней аварии на мосту». Машину и тело погибшего отыскали. Следствием установлено, что действительно ехал он один из ночного клуба. Судя по показаниям свидетелей, времени ему впритык хватило на предельной скорости доехать до конечной точки маршрута. Содержание алкоголя в крови 0,7 промилле. Таким образом, состав преступления очевидным образом отсутствует. «Крепкий парень», — прокомментировал фест. — «другой бы и ключом в замок не попал, а этот прямо тебе адский водитель». «Это фильм такой когда-то был», — счел он нужным пояснить, — «про мужиков, что динамит на грузовиках возили». «И как же он не справился?» «Наверное, с перепугу. Не сообразил по пьяни, что остановился бы, и менты ему ничего не сделали. Депутат?» Еще и домой с почестями доставили, а тот оглянулся не вовремя и привет на такой-то скорости. Секонд понял, что именно на эту тему двойнику говорить не хочется. Наверное, что-то личное замешано. Так оно и было. Эту акцию осуществила Людмила, как бы для тренировки. Всего-то на секунду приоткрылось окно СПВ за спиной водителя, она протянула руку и резко крутанула руль. Но Фесту вдруг показалось, что аналогу этого знать не стоит. Хотя бы сегодня. А вроде чего уж теперь? Одно дело делаем. Секонд понимал, идея насчет ужина на даче, осторожно подкинутая напарником, родилась не просто так. Что-то он опять затевает. Вот преимущество человека, живущего в своем мире. Лучшая адаптированность, отсюда и способность принимать не совсем понятные постороннему решения. — Я тут сегодня днем выкроил момент с известным тебе господином Воловичем повстречаться, — сказал Фёст, меняя тему. — Зачем? — Мнениями обменяться. Мы ведь тот раз не договорили.